231. Апрель 22. Когда чудовища мрака выползают из своих нор и застилают горизонт, окружив плотным кольцом, остается один путь. Путь к верху. Открытый всегда. Личной битвы с ними избежать нельзя. Побежденных ими легионы ⁇ это так называемые падшие сознания. Низшая степень его... Одержание и полное проличь воли. Воля это огонь в действии, призванный и утвержденный. Мертвое и живое сознание лишь степенью огня и различаются. Лестница существ иерархическая являет различной степени этой огненности, и в царстве человеческом высота духа ею лишь и определяется. Люди изобрели целую систему достижений при помощи измышленных методов между тем, как путь лишь один — напряжение в делании. Жизнь не замедлит поставить в нужные условия, и тогда надо явить огонь напряжения. Действие, действие, действие заповедано. Пусть лишь будет оно сознательным. Цель одна — достичь ступени огня напряженного. Потому каждое действие можно сделать целесообразным, то есть служащим этой цели. Жизнь современная — это великая суета. И ведь среди мелькания волн суетливости огонь напряженного спокойствия будет великой победой. И чем сильнее эта суета и бессмысленное беснование двуногих, тем величественнее и крепче возвышается башня спокойствия духа над бурунами житейского моря. Спокойствие надо достичь. Достигнутое в одном оно тотчас же испытуется в большем нет пределов величию и спокойствия духа а следовательно не от конца испытанием его утверждающим и если ученику угрожает тупое и серое чудовище суеты человеческой то владыки волны врывающегося в ауру планеты хаоса нарушающие равновесие дома земного приютившего человечества по сознанию испытаний и натиск стихии требует для его преодоления высшую степень огненности духа. Состояние постоянного и непрерывно побеждающего сознания должно стать огненным укладом жизни. Каждая ошибка или поражение — не ошибка и не поражение, но лишь преддверие, следующей за ним более полной и осознанной победы. Поражение надо понять как возможность накопления и собирания сил для новой победы над тем же. Оно, поражение, тотчас же обнаруживает, где было незащищенное место, где была оявлена слабость и чему надо противопоставить более сильное напряжение огня духа. Если его почему-либо не хватило сегодня, то его будет достаточно завтра, когда сознание соберет к тому нужные силы. Поэтому жизнь лучший учитель, потому все служит для восхождения, потому чем хуже, тем лучше. Утвердить равновесие а, следовательно, и мощь Духа в условиях невыносимых, и его не утерять будет победой огненной. Именно надо возрасти Духом на все противодействующее и не склониться ни перед чем. Внутренне склоняться нельзя. Коротко учение о людях, но длинно познание Лики людские надо учиться понимать. Много противоречий и нелепостей в человеке. Распущенность астральная ужасна а также неумение нежелание мыслей даже во вред себе переубеждать бесполезно но наблюдать следует ибо длинно познание. возможность учиться каждодневно даю и напряженную особу пригодится для намеченного будущего надо познать человека и в себе и в других ибо сущностью природы человеческой придется сталкиваться постоянно и важно ценный опыт не упустить. Где и когда повторится такое благоприятное сочетание тяжких условий, обнажающих сущность двуногого сознания, почему бы не воспользоваться опытом вместо сетования и порицания? Не осуждение нужно, но постижение масок неприкрытых. Учись наблюдать, отрешившись от личных эмоций. Предоставь людям бесноваться. Ты же храни спокойствие нерушимое и помни, Если к тебе обратятся за помощью, никогда не давай советов, не будучи спрошен. Набесновавшись, волю, зайдя в тупик, придут к тебе же, ибо равновесие духа и светоч, и магнит привлекающий. Равновесие есть высшее достижение духа. Ради его достижения стоит претерпеть все, даже самое трудное. Надо преодолеть, и надо победить, и надо достичь победы, не теряя силы.